Глава двадцать Охренеть! Сначала огромный демонюга в лесу, теперь демон в человечьем обличии. Что за чертовщина творится? Звонарева окутала мощная аура, будто пара трансформаторов подорвалась. Тут даже не привкус металла, мне будто кусок металла под язык засунули. Но, на удивление, я не потерял сознания и даже мог двигаться. Демон кинул в меня сгустком темно-багровой херни, которая врезалась в статую позади и снесла ее к чертям. Но не взрывом или чем-то подобным, статуи просто не стало, только постамент с остатками лап. Мне точно нельзя попадаться под такую штуку. — Куда ты убегаешь, раз? рычал Звонарев, швыряясь в меня багровой мутью. Хотя я уже не был уверен, что его действительно звали так. Не очень подходящее имя для демона. Сгустки магии с гулом пролетали мимо. Но ни один пока не попал по мне, но от каждого несло магическим полем большой плотности. И концентрация магии продолжала нарастать, от чего двигаться становилось труднее. Но не все так плохо. Аристократы наконец-то включились в схватку и напали на демона, осыпав его стихиями. Правда, не подходили близко и морщились, словно жар доставал их куда сильнее меня. Черт, как там Генка! Он и без того ранен, а теперь под таким полем. Надо поскорее избавляться от гаденыша. А у меня из оружия только нож. Вообще шикарно, мать вашу! Подберись к нему ближе! Я не сразу разобрал, что кричала дворянка, потому что уклонялся от очередного сгустка. Не сразу понял, что она обращалась ко мне. «Разин, мы тебя прикроем! Подберись ближе и атакуй!» Ну, спорить некогда. А так бы я задал несколько вопросов. Например, почему я или чем мне его атаковать? Нет, серьезно. Это же обычный нож. Он вообще работает против таких тварей? «Скоро узнаю, походу». Завопил демон, когда на него посыпались залпы магических снарядов. Он не забывал про меня, но уже не мог так плотно атаковать, что позволило приблизиться к нему на расстоянии шагов в 20. Но вдруг он швырнул в дворян багровую косу магического заряда... Те закрылись барьерами, коса разбилась, отбросив дворян в стороны, но отскочила по касательной и снесла верхушку вертолета вместе с винтом. Сам вертолет от ударной волны завалился на бок, из кабины выскочил пилот и вполне здраво решил, что пора делать ноги, то есть помчался к ограде, перемахнул через нее и рванул прочь в сторону леса. А демон снова повернулся ко мне. — была прикончить тебя сразу Жалкий букашка Но я исправлю это Он вытянул руку перед собой И направил темноватую полупрозрачную стену прямо на меня И, честно говоря, я думал, что мне конец Убегать было некуда Я бы просто не успел это сделать Ни вправо, ни влево, да и назад Бессмысленно убегать Демон тоже был уверен, что мне конец, поэтому он удивился, когда я с диким криком, выставив перед собой нож и приложив все усилия, чтобы не зажмурить глаза, ринулся в единственно возможном направлении. «Вперед!» «Ура!» — темная стена прошла через меня, словно пронзая тысячами игл. По всему телу пробежали разряды, схожие с электричеством, и конечности на секунду онемели. Я почти упал, но успел сгруппироваться, перевернуться и снова вскочить на ноги, когда онемение прошло. Демон удивился. Уставился на меня с раскрытым ртом, так и держа перед собой руку. — Как? Это невозможно? — Да я сам в ахере! — вздохнул я. А затем его сшибло в мою сторону новой волной залпов. Это дворяне очухались и принялись атаковать его из последних сил. «Я не стал терять время, рванул вперед. Я мог атаковать только в ближнем бою, поэтому деваться некуда». Демон, рассерженный помехами, снова швырнул в сторону площадки сгусток магии, но уже пожиже. «Вот он, мой шанс. Но между нами еще метров пять. Успею?» Нет, он уже поворачивается, протягивает руку. Осталось только одно. Я с размаху швырнул нож в демона. Клинок, переворачиваясь в воздухе, успел пройти сквозь зарождающийся сгусток магии. И прежде чем этот сгусток направился в меня, нож воткнулся прямо в глаз врага. Темно-багряная магия развеялась, Демон схватился за голову и оглушительно заревел. Звуковая волна разошлась по округе, сбив меня с ног. Уже не чувствуя боли, я прокатился по земле и остановился, только попав в воронку, оставшуюся после одной из прошлых атак. В ушах пронзительно зазвенело, в глазах троилось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Повинуясь инстинктом я поднялся на четвереньки и вскарабкался по воронке наружу. Рукой угодил в расщельну, и пальцы окунулись в холодную воду, а я завалился на бок. Рев прекратился. Демона снова атаковали дворяне. Он только и мог что укрываться от их атак, но затем испустил вокруг себя багряное облако дыма, выбросил импульс магического поля, заставив противников Прервать залпы. И меня снова прокинуло на спину. Ублюдки! Больно! Я вас всех уничтожу! А -а -а! Сдохните! Сдохните!» Я думал, он сейчас кинется в атаку и снесет нам головы. Я уж точно не мог больше сопротивляться. Организм и так выдал в разы больше того, что я считал своим пределом. Но демон вдруг окружил себя вихрем магии, еще раз проревел что-то невразумительное и исчез. Вокруг наступила тишина. Мне даже показалось сначала, что я оглох. Но через несколько секунд услышал крик Даже не крик, вопль ужаса. Пилот вертолета со всех ног мчался обратно. «Демоны! Бегите! Их там бах...» Концовка фразы оборвалась, потому что он скрылся в особняке, преодолев расстояние от ограды до двери за удивительно короткое время. К тому времени я уже немного пришел в себя. На дрожащих ногах я поплелся к вертолетной площадке, где приходили в себя дворяне. Они выглядели немногим лучше меня, хотя явно пострадали меньше. Аристократы, мать их! Все, все взвалили на мои плечи. Пока сами отстреливались издалека. Но вот злиться было некогда. На нас надвигалась орда. Они выползали из темнеющей полосы леса. Показались еще не все, но их уже было несколько сотен. Звонарев оставил нам скверный подарок. «Нужно — Нужно уходить! — натужно прохрипел один из дворян. У него на груди был герб из кленового листа. Молодой, лет двадцать, и держался за плечо, постоянно щурясь от боли. — Ваше сиятельство скорее! — подал голос второй чуть постарше. У него рисунок с непонятным содержанием, какая-то абстракция, видимо. Он поднял женщину на ноги и продолжал поддерживать ее. Сама женщина тоже выглядела скверно. Она кинула взгляд в сторону приближающейся Орды, чертыхнулась, но не стала убегать. Поняла то, что я осознал сразу — нам не убежать, просто не успеем. Ее волосы ранее были стянуты в хвост, но теперь растрепались и взлохматились. На лице появились садины и следы грязи. Пиджак из гвазда намертво. И что у нее там был за герб, разглядеть уже не представлялось возможным. Да и не к чему. Я тоже бежать не собирался. Пока доковыляют до Генки, демоны уже ворвутся в поместье. С ним на плечах уйти не смогу, но тут я его не брошу. Да сейчас валялась без сознания внутри. Ее тоже оставить не смогу. — Ваше сиятельство! — забеспокоился кленовый дворянин. — Будем сражаться! — решила женщина. А я глухо-коротко засмеялся, прервавшись на кашель. Рот изогнулся в улыбке, а уголки губ отозвались режущей болью. Кровь прилила к лицу, вернув ему немного чувствительности. — Ты чего смеешься? — удивилась женщина. Я показал испачканные дрожащие руки. Этот сукин сын забрал мой нож. Дворяне юмора не поняли. Им, видимо, очень не хотелось подыхать тут, и я отлично их понимал, сам бы предпочел этой участи избежать. Орда уже заполонила поле между поместьем и лесом. На Навскидку их было не меньше нескольких сотен. Их рычание разносилось повсюду. Но почему-то сейчас мое чутье молчало. Не требовало удирать как можно скорее и как можно дальше. Неужто сломалось? Демоны уже облепили забор. «Скоро доберутся и до нас». Но вдруг к рычанию демонов добавилось такое же гулкое рычание позади нас. Сначала я насторожился. Неужели орда прет с обеих сторон? Там же дорога в город. Я обернулся и засмеялся снова. Но уже куда веселее и искреннее. «Уходим, смертники!» — гаркнул я дворянам. «Сегодня мы подыхать не будем!» Все трое обернулись с непонимающими взглядами, но затем на их лицах появились улыбки. «Уходим!» — воскликнуло ее сиятельство. «Скорее! Скорее!» И мы побежали, хотя бегом это было сложно назвать. Я ходил и то временами быстрее. За спиной к особняку мчались десятки внедорожников, поднимая за собой облака пыли. И впереди виднелся буйвол с турелью наготове. Мы спасены. Битва с демонами получилась зрелищной. Клин внедорожников с буйволом на острие пронзил орду, расстреливая по пути твари из турели. У остальных машин такого грозного оружия не нашлось, но у всех пассажиров оказались ружья, пистолеты и даже автоматы. Да уж, ссориться с таежниками себе дороже. Понятно, почему медведь не леснул зариться на тунгус. Тут ему бы нашли, чем ответить. Мы наблюдали за происходящим из особняка. С помощью дворян я перетащил Генку внутрь, проверил пульс. Он был жив, хотя дышал слабо, а первую помощь мне оказать было нечем. Но вот тут подоспела Дина. Игорь. Ее голос впервые прозвучал с ледяной прохладой, и взгляд изменился. Если в предыдущий раз она колебалась, то теперь полна решимости отплатить мне старицей. Но отложила месть на потом взглянув на раненого Генку. Динна принесла аптечку, обработала раны и влила в него какую-то восстанавливающую микстуру. И мне дала такую же, от чего силы немного восстановились. По крайней мере, дрожь в конечностях утихла, по жилам потекли потоки энергии. — Пока продержится, но нужно скорее в город. Хмуро буркнула она, когда закончила. — Есть на чем. Байк не подойдет. Дина нахмурилась, но кивнула. — Тащи его за мной. — Эй, вы куда? — воскликнул дворянин с абстрактным узором. Но я не обратил внимания на него, взвалил Генку на плечи и тут же едва не сел на пол. — Ну, дружище, тебе бы скинуть пару кило. От натуги ноги задрожали и напомнили, что я сейчас не в самой лучшей кондиции. Но выбора не оставалось. И я пошагал за Диной. — Эй, ты! Куда пошел? — не унимался дворянчик. — Оставь его, — махнуло ее сиятельство. — Потом с ним поговорим. А вот это не очень хорошо прозвучало, но плевать, будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что главную проблему я до сих пор не решил. Ублюдок Звонарев, или как там его по-настоящему зовут, удрал, так и не ответив мне, где Алена. Мы вышли наружу, и Дина повела меня к гаражам. Двигаться по ступенькам с такой тушей на плечах было очень неудобно. Но мы хотя бы спускались, а не поднимались. И все же, ступив на подножие, я понял, что мне осталось всего несколько шагов, и я лягу рядом с Генкой. И это если повезет. Подведи машину сюда, ладно? Просипел я. Дальше не могу. Дина молча шагнула к гаражу, по пути открывая ворота. Внутри показался новенький барс. Похожий принадлежал отцу Сани, только этот посвежее и без арматурных перегородок. Дина уже завела мотор и направила машину ко мне, но тут со стороны ворот в поместье показались еще автомобили. Да вашу мать! Процедил я, укладывая Генку на асфальт. Плечи отозвались благодарностью, но сил это не прибавило. А они мне сейчас очень нужны. Барс остановился рядом, из окна высунулась Дина. — Это корпораты. — Я вижу. Хотел открыть дверь, может, успел бы закинуть Генку, и пускай Дина довезет его до больницы без меня, но не успел. Корпораты остановились, преграждая дорогу. Из машин вывалилась дюжина вооруженных охранников, а затем показался Слава. — Игорь Сергеевич! — воскликнул он, выходя вперед с поднятыми руками. — Мы с миром, поверьте! Давайте поговорим! — Ага, с миром! — Смысл поднимать руки, если за спиной мордовороты в меня целятся! Я хотел высказать это Славе, но даже язык сейчас работал хреново. Однако он и сам догадался, приказал им опустить оружие. Слава же подошел к нам на безопасное расстояние, огляделся, заметив валяющегося Генку. «Ему нужна медицинская помощь. Позвольте моим ребятам его забрать». Княжна, земская, с этим справится не хуже. Огрызнулся я». Приходилось из последних сил изображать из себя саму опасность. Слава сейчас мог подойти вплотную, и вряд ли бы я ему что-то сделал. — И все же позвольте помочь, Игорь Сергеевич. Примирительным тоном настаивал Слава. Княжне будет не очень удобно тащить вашего друга в больницу. А у нас с вами есть совсем иное дело. Вы же искали Алену, верно? По моему изменившемуся взгляду он понял, что это так. Этот мелкий гаденыш, заодно со Звонаревым? Алена у него в плену? Я невольно оскалился от злобы и бессилия. Но Слава снова догадался, о чем я думаю, и добавил. Успокойтесь с ней, все хорошо. Она сейчас в полиции с другим вашим знакомым. Оба просили поговорить с вами. Зараза! Врет или нет? Рука тянулась к ножу, но я вспомнил, что он пропал вместе с проклятым демоном. «Игорь, что происходит?» — процедила Дина. «Я не ответил. Не потому, что не хотел. Просто сил не было. Честно говоря, не уверен, что осилю поездку. Ваш друг в тяжелом состоянии», — поторапливал Слава. «Чем скорее мы его доставим к медикам, тем лучше». Насторожность была, но опасности я не чувствовал. А чутье в последнее время мне не раз помогало. Решено. — Ладно, — просипел я. — На слава, учти. Да, — Да-да-да. Он махнул своим людям. — Вы меня отделаете, если с ним что-то случится, я понимаю. Охранники прошли мимо меня, подняли Генку и потащили в машину. — Дина, следуй за ними, хорошо? — попросил я. Проследи, чтобы все нормально было. — Хорошо, — буркнула девушка, не поворачиваясь. В ее голосе чувствовались обида и даже злоба. Она стиснула руль, вздохнула, надув ноздри, и вдруг посмотрела на меня, да так, что я понял, как прежде между нами уже не будет. — Я помогу, Игорь, — прошептала Дина. — Помогу, но больше я ничего тебе не должна. Мне оставалось только кивнуть. На душе стало паршиво, и только новости о спасении Алены немного улучшало настроение. Но паршиво было и не только из-за того, что я только что потерял товарища. Я в ней ошибся. И это хуже всего. Битва за особняком, судя по звукам, заканчивалась. Наши почти победили. Это радовало. я шагнул вперед, чувствуя, как наваливается усталость. Алена сидела в кабинете следователя. Когда я зашел, она вскочила с места и кинулась мне на шею. Я едва удержался на ногах и медленно выдохнул, сумев выдавить. «Не упал». — Что? — забеспокоилась она. Отпрянула, оглядела встревоженными глазами. Видимо, только заметила, что я не в лучшем виде. — Что с тобой случилось, Игорь? — ахнула девушка. — Ты будто с войны вернулся. — Ну, почти так и есть. Опираясь о стол, я добрался до стула, осторожно сел. <связывая> — как! Приятная истома разлилась по телу снова. Первый раз стало лучше, когда я сел в машину славы, но тогда я не позволял себе расслабиться, поэтому такого эффекта не получилось. Но вот сейчас совершенно другое дело. Опасность миновала. Корпорат действительно оказался ни при чем, хотя не совсем. Он явно имел какое-то отношение ко всему происходящему и не зря ходил в помощниках у Звонарева. Но что именно он скрывал, пока непонятно. В любом случае, Слава изменился, стал вести себя куда увереннее. Он уже знал про демона Звонарева, но не стал это никак комментировать. Рассказал только, что безопасники, находящиеся под его управлением, перехватили браконьеров, которые действительно уезжали со встречи со Звонаревым и освободили медведя соленой медведь сейчас давал показания в больнице его увезли прежде чем мы добрались до отдела он тоже находился в тяжелом состоянии но для жизни опасности не было а вот калене особых вопросов не возникало поэтому ее сейчас опросят и отпустят и поскорее бы Бедняжка то и дело подтягивала юбку и прикрывала декольте. Чуть запоздала, но я прикрыл ее своей кожанкой. На удивление, куртка хорошо сохранилась и выглядела вполне прилично. Так, вы зашли в квартиру гражданина Разина. следовательно напомнил, на чем они остановились. Да, да именно, дверь оказалась открытой. Я еще удивилась, потому что он всегда закрывал ее на замок. Я зашла и услышала шум, испугалась. Хотела убежать, но тут в коридоре появился один из этих. Алена поежилась от воспоминаний, но продолжила вполне бодро. «Дальше не очень хорошо помню. Меня схватили и увели вместе с каким-то мужчиной. Выглядел он жутко, весь в крови, а затем нас отвезли куда-то в лес. Алена говорила, а я из последних сил сжимал кулаки». Звонарев, похоже, и устроил переворот у браконьеров. Я об этом думал и ранее, но теперь, когда Алена пересказывала, о чем разговаривали похитители, понял это четко. Он же приказал Черепу заглянуть в мою квартиру, чтобы взять меня в заложники. Но дело повернулось иначе, и там обнаружили медведя, а потом и Алена попала под руку. Ее забрали на всякий случай и даже не собирались передавать звонареву. Но тот узнал бывшую помощницу и приказал ее не трогать. Хотел использовать против меня. Про то, что лагерь пал вместе со всеми, кто там находился, он узнал накануне, поэтому отправил браконьеров и пару своих людей в какое-то убежище в лесу. Слава следил за передвижениями СБшников, а после моего визита в администрацию заподозрил неладное и отправился выяснять, что же случилось. Черт, я вообще не там искал. Даже стыдно стало, что когда-то поставил этому парню фингал. Следователь протянул лист с показаниями Алене, она подписала и снова прильнула ко мне. — Ну, вы свободны сказал следователь мы уже поднялись вместе но тут он меня остановил «А к вам игорь сергеевич есть еще вопросы чего нахмурился я «А вы думали что можно перебить полсотни людей и уйти от ответственности зараза я плюхнулся обратно на стул и тяжело вздохнул в груди заклокотала от бессильной злости Неужели именно сейчас нужно решать этот вопрос? — Ваше благородие, — заговорил Слава, — Игорь Сергеевич нуждается в медицинском осмотре. Позвольте ему отложить допрос до завтра, прошу вас, под мою ответственность. — Снова? — хмыкнул следователь. — Я с вопросом посмотрел на Славу, но тот не обратил внимания. — Ладно, идите, но завтра в девять утра быть у меня в кабинете. Лады кивнул я, опять поднимаясь со стула. На этот раз простое действие далось сложнее. Я действительно потратил все силы. Но не успели мы выйти за дверь, как раздался звонок. Следователь принял вызов, выслушал и резким тоном заявил «Стоять!». Ну что еще? Нехотя повернулся я. Рука уже сжимала ручку двери. Одно нажатие, и мы на свободе. Из больницы позвонили, Хладов умер. Кто? Нахмурился я. А вот Алена, видимо, знала, кто это. Ахнула, прикрыв рот, и посмотрела на меня с явным беспокойством. Это Виктор Анатольевич, Игорь. Да твою же мать. Я отпустил ручку. И тяжело вздохнул.